сердце на цепи. Потом она, конечно, немного успокоилась. Наверное, под воротами просто прятался от грозы случайный прохожий. Чингисхан человек страшный, но не вездесущий же дьявол. А если все же это был он, не надо ли предупредить Раста об опасности? Поколебавшись, она решила этого не делать. Если Фандорину все рассказать, он как человек чести станет опекать свою возлюбленную не захочет оставлять ее одну. И уж тогда Искандер точно узнает об их связи. Новой потери, особенно такой, Элизе не пережить. Она позволила себе единственную поблажку, немного помечтала, как бы все у них могло получиться, если б не ее злая карма. Это каркающее японское слово она почерпнула из пьесы. Ах, что за пары бы они были. Знаменитая актриса и не молодой, но красивый и безумно талантливый драматург, как Ольга Книппер и Чехов. Только не расставались бы, а жили вместе счастливо и долго до старости. Про старость ли за мечтать не стало, ну ее. Вот еще одна причина, по которой нельзя рисковать жизнью и Ответственность перед литературой и театром. Человек, который никогда не брался за перо и вдруг сразу создал шедевр, да да шедевр может стать новым Шекспиром. Пускай Мефисто в кривя рот шепчет, что пьеска удобна для Штерновской теории, а более в ней ничего интересного нет. Он просто бесится, что роль купца, которая ему досталась, самая невыигрышная. Пьеса, продиктованная любовью, не может не быть великой. А для женщины нет высшего омажа, нет более лестного комплимента, чем стать музой вдохновительницей кто бы помнил какую-то там Лауру, девчонку Биатриче или легкомысленную Анну Керн, если б не посвященные им великие произведения. Благодаря Элизе Луантен в драматургии воссияет новое имя. Так можно ли допустить, чтоб из-за нее же оно погасло, и она взяла себя в руки, посадила бедное сердце на цепь. На следующий день, когда Фандорин кинулся к ней, чтобы выяснить, в чем дело, Элиза была с ним сдержана, даже холодна. Сделала вид, будто не понимает, от чего он обратился к ней на ты. Дала понять, что случившееся вчера вычеркнуто. Этого попросту не было и все тут. Достаточно было продержаться первые две минуты. Элиза знала, как человек гордый, он не станет выяснять отношения, тем более ее преследовать. Так и вышло. На третьей минуте Фондорин мертвенно побледнел, опустил глаза закусил губу, борясь с собой. Когда же вновь поднял глаза, они смотрели уже совершенно иначе, будто кто-то наглухо задвинул шторы. Сказал: "Что ж, прощайте, больше не обеспокою». и ушел. Как она не разрыдалась, Бог весть, выручил актерский навык владеть внешним проявлением чувств. На репетиции после этого он приходить перестал. Собственно, особой нужды в этом не было. На все вопросы, касающиеся страны восходящего солнца, мог отвечать и японец, который относился к работе с примерной серьезностью. Раньше всех приходил, позже всех уходил и оказался на редкость старателен. Но и Ноевич на него не мог нарадоваться. В общем, избавиться от Вандорина оказалось еще легче, чем думала Элиза. Даже досада взяла. Переходя к одиннадцати в театр, она все ждала, не появится ли он. Внутренне себя настраивала на твердость. но и раз не приходил. Настрой пропадал зря. Елиза страдала, утешалась тем, что все к лучшему, а боль со временем притупится. Очень помогала работа над ролью. Было столько всего интересного. Оказывается, японки, и тем более гейши, ходят иначе, чем европейские женщины. Иначе кланяются, особенным образом говорят, поют, танцуют. Елиза представляла, что она живое воплощение изысканнейшего из искусств самоотверженная служительница Югена, японского идеала неявной красоты. Понять эту концепцию было непросто. В чем смысл красоты, если она себя прячет от взглядов, укутывается в покрова? Нойновевич каждый день фонтанировал новыми идеями. Вдруг затеял перекраивать уже сложившийся рисунок спектакля. Раз пьеса написана для театра кукол, то давайте играть по кукольному, объявил он. Незанятые в сцене актеры надевают черные балахоны и превращаются в кукловодов, будто выводят персонаж, дергают его за ниточки и показал изломанную пластику движений. Смысл в том, что все герои марионетки в руках кармы, непреклонного рока. Однако в какой-то момент ваша кукла или зо вдруг сорвется с нитей и задвигается как живой человек. Это будет эффектно. В перерывах, выходя из заколдованного сценического состояния, в котором не ощущаешь ни страха, ни боли, Елиза словно сжималась. Ужасная реальность наваливалась на нее своей пыльной тяжестью. Призрак Чингисхана витал в темных глубинах кулис. Убитая любовь царапала сердце кошачьими когтями, а выйдешь в коридор, там мертвым кленовым листом лепилась к стеклу осень, скорее всего, последняя в ее жизни. Единственной отдушины этих неизбежных интервалов в работе стали разговоры с Вандориным младшим. Естественно, Элиза не смела слишком явственно выказывать интерес к Расту Петровичу, приходилось себя сдерживать, но все же время от времени между обсуждением японских штучек удавалось навести беседу и на материи более важные. "Но вы были женаты?" спросила однажды Элиза, когда Михаил Яротович по какому-то поводу обмолвился, что холост. "Нет", жизнерадостно улыбнулся японец. Он почти все время жизнерадостно улыбался, даже когда вроде бы не было повода. А Ваш приемный отец, небрежно продолжила она. Кстати, сказать она так и не выяснила, при каких обстоятельствах у Ирасто появился столь необычный пасынок. Может быть, в результате брака с японкой? Эту тему она решила исследовать позже. Михаил Ирастович подумал, подумал и ответил: На моей памяти не бр. Вы давно его знаете? «Борсе тридцати лет, просиял собеседник. Хотя он не но совершенно понятный, почти правильной русской речи, Элиза быстро привыкла. Она повеселела. Значит, Раст, ему ведь около сорока пяти, никогда женат не был. Почему-то это ее обрадовало. Что же это он не женился, развивала она тему дальше. Круглое лицо японца обрело важность. Он потёр номакушки щетину. Штерн велел ему для роли не брить голову, это где неромантично. Не мог найти Зенсину! Достойну его. Так мне сам говорир. много раз. Надо же какое самомнение в голос Элизы прокралась язвительность. И что усердно искал осень сильно старался, подтвердил Михаил Растович. Много Зенсин хотели с ним жениться. Он пробовал-пробовал, спрашивал меня: "Как тебе, масса? нет, говорю Недосутойная. Он согресялся. Он у всегда меня срусает!» Элиза вздыхала, принимала к сведению. Многих, значит, перепробовал. Очень. Быри настоящие принцессой. Быри революционерки. Одни из Ансины были как ангер, другие хузи дьявола. Красивые, забыла она об осторожности, больно уж захватывающей получился разговор. «Масса!» Это имя, пожалуй, шло ему больше, чем Михаил Растович, как-то странно поморщился. У господина суторанный вкус, и как бы спохватившись, поправился. Осеньку красивые. И даже показал, какие именно красивые, с огромным бюстом, полными боками, широченными бедрами, большими щеками и маленькими глазками. У Фандорина действительно странные пристрастия, делала выводы Элиза. Он любит крупных Я совсем не в его вкусе. Тут она призадумалась, загрустила, и беседа окончилась. Элиза даже не спросила, почему Маса называет Араста господином. Однако при более близком знакомстве обнаружилось, что не все сведения, полученные от японца, следует принимать на веру. Партнер по роли оказался не дурак приврать или во всяком случае пофантазировать. Когда в результате сложных маневров Элиза вновь навела разговор на ирасты и спросила, чем он собственно в жизни занимается, Маса коротко ответил: "Супасает". Кого спасает, изумилась она. А куто попадется, Того и супасает. И нагуда, родзину супасает. Кого? Родзину. Россию, матушку. Раз десять уз супас. И раза тори 4 супас. Весь мир ошарашил ее масса сияя обычной своей улыбкой. Так-так, сказала себе Элиза. — Не исключено, что сообщение про принцесс с революционерками из того же разряда. Сентябрь подошел к концу. Город пожелтел, пропитался запахом слез, печали, умирания природы. Как это совпадало с состоянием ее души. По ночам Элиза почти не спала лежала, закинув руки за голову. Бледно-оранжевый прямоугольник на потолке, проекция подсвеченного фонарем окна, был похож на киноэкран. Она видела там Чингисхана и Араста Петровича, гейшу и дзуми, японских убийц, бледные образы прошлого и черноту будущего. Во вторую ночь месяца октября очередной такой киносеанс закончился потрясением. Как обычно, она перебирала события дня. ход сегодняшней репетиции. Посчитала, сколько дней не видела Фандорина, целых пятнадцать. Вздохнула. Потом улыбнулась, вспомнив очередной скандал в труппе. Кто-то опять нахулиганил, сделав дурацкую запись в скрижалях. До бенефиса семь единиц. Когда она появилась, неизвестно, в журнал давно не заглядывали, поскольку не было спектаклей. Но тут Штерну пришел в голову какой-то феноменально гениальный афоризм. Он раскрыл книгу а на странице за 2 октября грубые каракули химическим карандашом. Режиссер закатил истерику. мишенью стала почтенная Василиса Прокофьевна, которая как раз перед этим вспоминала, какие великолепные бенефисы бывали у нее в прежние времена, с серебряными подносами, с шикарными адресами, с тысячными кассами вообразить, что Регинина тайком от всех слюнит карандаши выводит в священной книге кривыми буквами хулиганские письмена, мог только Ной-Ноевич. Как же потешно он на нее наскакивал, а как громоподобно она возмущалась: "Не смейте меня оскорблять подозрениями, ноги моей больше не будет в этом вертепе". Вдруг на потолочном экране куда рассеянно глядела Элиза, появились две огромных черных ноги, и закачались туда-сюда. Она взвизгнула рывком сев на кровати, не сразу догадалась взглянуть в сторону окна. А когда посмотрела, страх перешел в бешенство. Ноги были не химерические, а совершенно настоящие, в кавалерийских сапогах и чикчирах. Они медленно опускались, о них бились ножны шашки. Вот появился задравшийся даламан и наконец весь Карнет Лимбах, спускающийся по веревке. Недели две после того случая он не появлялся. Должно быть, сидел на голубь-вахте. И вот снова заявился, как лист перед травой. На этот раз Паршивец подготовил вторжение более основательно. Встав на подоконник, он вынул отвертку или какой-то другой инструмент. и Элизе было не очень хорошо видно, и стал возиться с оконной рамой. Закрытый шпингалет тихонько скрипнув, начал поворачиваться. Этого еще не хватало. Вскочив с постели, Элиза повторила тот же трюк, что в прошлый раз. Толкнула створки, но результат получился иной. Должно быть, крутя свою отвертку или что там у него было, лимбах не крепко держался за веревку, а может, и вовсе ее выпустил. Во всяком случае, от неожиданного толчка он жалобно вскрикнул и перекувыркнувшись, полетел вниз. Элиза, обмерев от ужаса, перегнулась через подоконник, ожидая увидеть на тротуаре неподвижное тело. все таки высокий бильеттаж, добрых две сожений. Но карнета оказался ловок, как кошка. Он приземлился на четыре конечности, а увидев высунувшуюся из окна владычицу, сердце умоляюще прижал руки к груди. Разбиться у ваших ног счастье!" крикнул он звонким голосом. Поневоле рассмеявшись, Елиза закрыла окно. Однако продолжаться так не могло. Придется все таки поменяться номерами. — С кем бы? Да хоть с дуровой. Малышку вечно селят хуже всех. А если Лимбах снова полезет в окно Зоя, даром что птичка невеличка сумеет дать отпор, если, конечно, пожелает, лукаво подумала Элиза. А не пожелает? Одним выстрелом будут подстрелены два зайца, и Зоя развлечение, и офицерик отвяжется. Элиза даже прыснула, представив себе изумление настырного стернном когда он обнаружит подмену. А Зою, пожалуй, предупреждать ни к чему. Так выйдет интересней. Сценка из комедии «Дель Арте». От жуткого до комичного в жизни один маленький шаг. Вот только есть ли в Зоиной конурке зеркало, можно попросить, чтобы перенесли отсюда, или не могла жить в помещении, где нет зеркал. Если не поглядела на себя хотя бы раз в 2-3 минуты, возникало ощущение, будто ее на самом деле не существует. Довольно распространённый среди актрис психоз, называется рефлексиомания.